Глава 34. Рива. Натянув на голову тугую черную шапочку, я заправила кончик косы под эластичную ткань. Затем я засунула подвеску в виде кошки с клубком за воротник водолазки, как для сохранности, так и для того, чтобы ее не было видно. Возможно, мы и не умели сливаться с тенями, но маскировочное снаряжение который раздобыл для нас ролик, затемняла нас с головы до ног. Мы все выпрыгнули из вертолета. Доминик, я, затем Джейкоб. Плотная ткань водолазки и спортивных штанов облегала мои напряженные мышцы. Кевлар в них должен был защитить нас от ножевых ранений и уколов дротиков с транквилизатором. Кевлар – разновидность пластикового материала отличающегося сверхпрочными характеристиками. Если хранители решат не брать нас в плен, а убить, то тонкая, но плотная прокладка на теле и горле поможет защититься от обычных пуль. Однако наши головы были защищены не так надежно. Пришлось соблюдать баланс между безопасностью и гибкостью, чтобы иметь возможность уклониться от тех атак, которые мы будем не в состоянии отразить. Наши собственные пистолеты покоились в двойных кобурах, прикрепленных к поясам. Мы подготовились на тот случай, если наших сверхъестественных способностей окажется недостаточно, чтобы пройти через предстоящие испытания. Военная экипировка должна была прибавить неуверенности, но пока мы пробирались через лес между нашей посадочной площадкой и окутанным ночными тенями объектом, мой пульс трепетал от неуверенности. Независимо от того, сколько информации удалось собрать людям ролика, они наблюдали только за внешней стороной этого места. Мы понятия не имели, что ждет нас внутри, кроме того, что это, вероятно, будет неприятно напоминать те тюрьмы, в которых мы побывали. Я не могла избавиться от ощущения, что я ребенок, который играет в переодевание, и притворяется супергероиней, который меня однажды назвал Джейкоб. Но этот ребенок на самом деле понятия не имеет, как вести войну. Прийти туда, уничтожить всех хранителей, которые встанут у нас на пути, вывести других тенекровных — вот наша миссия, если сводить ее к сути. Какие бы сложности ни возникли на нашем пути, нам придется справляться с ними по мере их появления. Из мрака впереди — выступила знакомая фигура. Молча кивнув, ролик сделал несколько быстрых жестов. «После того, как мы обсудили наш план по телефону, я достаточно хорошо поняла, что он имел в виду. Его люди обезвредили нескольких хранителей, которые патрулировали территорию за пределами объекта. Теперь они ждали, когда придет время проводить младших тенекровных к замаскированным фургонам, припаркованным на ближайшей дороге». Сам объект находился прямо перед нами. Мы кивнули в знак признательности, и ролик снова исчез. У меня внутри все сжалось. У теневых осталось еще парочка трюков в запасе, но как только мы пересечем защитный барьер, который их отгонял, то останемся сами по себе. С другой стороны, именно с этого мы и начинали. Несмотря на все богатство и влияние ролика, в трудную минуту все снова свелось к нам пятерым. Если мы не могли выполнить эту миссию, если мы даже не могли защитить детей, которые терпели все то же, что и мы, то какой вообще смысл был бороться за нашу свободу? Когда деревья начали редеть, я заметила впереди в подлеске мерцающую тропинку. Кто-то из союзников ролика, один из немногих, кто не был слишком напуган нами, чтобы присоединиться к операции, провел фосфорицирующую линию чтобы показать, где проходит граница защиты от теневых. Они не могли пересечь эту черту. Или вообще, или так, чтобы при этом не ослабнуть. Нашей задачей было провести младших ненекровных через барьер, чтобы теневые могли сопроводить их до безопасного места. Все мы знали, как бесшумно передвигаться по такого рода местности. Я не слышала и не видела приближения наших спутников, но покалывание на моей метке – подсказала, что Андреас уже близко. Джейкоб, Доминик и я остановились у края поляны, на которой находился объект. Я бросила взгляд в ту сторону, где почувствовала Андреаса, и увидела его в двадцати футах от нас. Мы не могли рисковать, издавая хоть какие-то звуки, но я решила, что их с Дианом здесь бы не было, не будь они уже готовы. Я переключила все свое внимание на объект. Из фотографий и описаний, которые передали люди ролика, я примерно представляла, чего ожидать. И все же, когда я увидела, как это место зловеще выступает из темноты, у меня внутри все сжалось. Здесь хранители применили тактику, отличающуюся от той, к которой мы привыкли. Здесь не было ни электрического забора, ни надежного бетонного бункера, скрывающего лабиринт подземных уровней. Видимо, они рассчитывали главным образом на удаленность этого места. Ближайшая дорога находилась в нескольких милях, так что едва ли кто-то мог случайно сюда заехать. Все припасы они, должно быть, доставляли пешком или на вертолете, на небольшую поляну у подножия скалы, перед которой мы стояли. Скалы, в которой зиял черный вход в пещеру. Хранители выстроили это сооружение в устрашающие особенности природного ландшафта. Вход в пещеру достигал по меньшей мере десяти футов в высоту и почти столько же в ширину, и был окружен поросшим мхом каменными глыбами. За узкой полоской лунного света, которая освещала лишь самый край зияющего входа, царила кромешная тьма. Мы даже не представлялись, чем имеем дело. Андреас и Зиан, крадучись, приблизились к нам. Мое сердце наполнилось облегчением от того, что наша группа оказалась снова в сборе. Не говоря ни слова, мы стали обходить поляну. Мы должны были расчистить путь к зданию, а теневые поддержать наше вторжение. Должно быть, наши союзники за нами наблюдали. Как только мы оказались на месте, по лесу разнесся оглушительный грохот, сотрясший землю у нас под ногами. Когда я схватилась за ствол дерева, чтобы не упасть, от звука еще одного взрыва у меня заложило барабанные перепонки. Огонь плясал на деревьях с другой стороны поляны. Мы отступили немного вглубь леса, чтобы убедиться, что его свечение нас не выдаст. И мы стали наблюдать. Из пещеры выбежали трое хранителей в знакомых металлических шлемах и броне. В их руках поблескивало оружие. Один из них поднял рацию и передал сообщение оставшимся внутри коллегам. Они подошли к тому краю поляны, где горело пламя, но не углубились в лес». Они вели себя осторожнее, чем в тот раз, когда я возволяла ребят. Возможно, оставшиеся в живых хранители после того побега рассказали о том, каким способом я отвлекла их внимание. Эта группа не догадывалась, что мы направляемся в их сторону, и что мы вообще решили к ним вторгнуться. Но с каждым мгновением возрастала вероятность того, что хранители, которые за нами следили, выяснят, где мы собрались, и сообщат им об этом. Каждое мгновение могло что-то изменить. К счастью, вскоре из пещеры показались еще хранители. Дюжина направилась к деревьям, чтобы выяснить причину пожара, но пятеро остались у входа и уставились на поляну. Да, они определенно стали умнее, но вряд ли сильнее. Мы без проблем справимся с пятью. Я выпустила когти из кончиков пальцев. Мы решили, что сначала постараемся не использовать оружие. Будет лучше, если хранители, которые отважились отойти подальше от объекта, не поймут, что здесь творится. Большинство хранителей скрылись в темноте леса, и мы бросились вперед. Еще до того, как мы до них добрались, Джейкоб уже швырнул двоих на скалу, разбив их шлемы и расколов черепа о выступающие камни. Зиан зарычал и ударом кулака повалил на землю еще одного. Бросившись на ближайшего камня человека, я вонзила когти прямо ему в горло. Последний хранитель издал предупреждающий крик, который превратился в бульканье. Андреас, который теперь снова был видимым, вонзил нож ему в сердце. Из глубины пещеры раздались новые крики. Волосы у меня на затылке встали дыбом, но, оглянувшись на ребят и увидев в их глазах решимость, я еще больше укрепилась в своей. Монстрами здесь были вовсе не мы. Мы освобождали измоченных детей от настоящих чудовищ. Я действительно могла быть героиней. И мы снова работали как одна команда. Настоящая команда, члены которой относятся друг к другу с доверием и пониманием. Обменявшись взглядами и едва заметными кивками, мы разошлись по обе стороны от пещеры и прижались к стенам. Хранители начали выбегать наружу. У одного из них на шлеме был закреплен фонарь, пронзающий тьму ярким лучом. Мы прыгнули. Те, на кого Джейкоб обрушил свою силу, отлетели к стенам. Другому я перерезала когтями горло. Щупальцы Доминика, извивающиеся за его спиной, обхватили шею и сломали трахею. Один из хранителей устремился ко мне, но споткнулся, потому что на него уже бросился Андреас. «Дверь!» — выпалил Зиан тихо, но настойчиво. Свет фонаря с упавшего шлема осветил дальний конец пещеры. И мы увидели сплошную стену с остальной дверью, которая уже почти захлопнулась. Джейкоб вытянул руку вперед, и дверь резко остановилась, оставив крошечную щель. Мышцы Джейка вздулись от напряжения. Зиан бросился вперед, и я последовала за ним так быстро, как только могла. Он пытался ухватиться за край, но его толстые пальцы не помещались в щель, чтобы открыть ее еще больше. С этой стороны не было ручки. Я поднырнула под ним и, просунув пальцы между дверью и стеной, потянула на себя. Мышцы плеч заныли. Дверь сдвинулась в мою сторону ровно настолько, чтобы Зи мог ухватиться за нее как следует. Он распахнул ее настежь. И тут на нас налетел очередной отряд хранителей. Меня по руке ударил электрический разряд. Ее свело судорогой, но я сохранила над собой контроль и отбросила нападавшего в сторону с такой силой, что у него сломалось несколько ребер. Джейкоб набросился на него с рычанием, которое могло бы посоперничать с волчьим ревом Зиана, и голыми руками разбил череп о каменный пол. В нас со свистом полетели дротики, и я бросилась в сторону, чтобы защитить лицо и голову. Ударом ноги я сломала кому-то челюсть. Зиан зарычал. Раздался ужасный треск и глухой удар. Наверное, Это отрывалась рука или, может быть, голова? Как и раньше, они хотели нас уничтожить, пусть даже прежде это касалось только нашего духа и свободы. Им удалось убить Гриффина, но мы не позволим им забрать кого-то еще. Вдруг в воздух взлетела чья-то рука с зажатым в пальцах клинком. Я бросилась между хранительницей и Джейкобом как раз вовремя, чтобы отразить удар, так что лезвие лишь поцарапало ему щеку. Мои когти разодрали той женщине горло, и она упала, захлебываясь кровью. Когда я подняла взгляд, Джейкоб вытер со щеки тонкую алую полоску и подарил мне улыбку, от которой его холодные глаза потеплели. Да, теперь мы были одной командой. Все мы. В пятером мы прорвались в помещение за стальной дверью. Тусклый свет освещал короткий коридор с дверями по обе стороны и лифтом в конце. В одной из приоткрытых дверей слева блеснул шлем. Прежде чем хранитель успел нажать на спусковой крючок своего оружия, сила Джейкоба отшвырнула его на кафельный пол, а Зиан, проносясь мимо, размажил ногой его голову. Мы ворвались в помещение, которое напоминало диспетчерскую. На трех стенах над длинной консолью управления мерцали экраны. Парень, сидящий перед консолью, выхватил пистолет, но тот вылетел у него из рук и ударился о стену. Джейк и Зиан навесли над хранителем, мы с домом остались чуть позади, а Андреас стал наблюдать за дверью. «Где вы держите своих подопытных?» — спросил Джейк. «Тех, у кого есть способности, как у нас». Испуганный взгляд мужчины метался то на экраны, то обратно на нас. Я посмотрела на кадры, полученные с камер наблюдения, установленных по всему зданию. Здесь располагалась огромная тренировочная площадка, которая больше напоминала пещеру, чем комнату. Коридоры были полны дверей. Ни на одной из записей никто не шевелился. Неужели мы расправились со всеми на этом объекте? Если так, то этот придурок единственный, кто стоял между нами и спасением детей. Но он еще мог нам пригодиться. Мы не знали, какие коды или ключи могут понадобиться, чтобы открыть камеры, в которых заперты наши тенекробные собратья. «Я... я...» – начал заикаться хранитель, но, расправив плечи, замолчал и плотно сжал губы. Подняв руку, Джейкоб начал сгибать пальцы в кулак, и я поняла, что он задумал. Он мог бы с легкостью лишить хранителя жизни, но в этом не было необходимости. Парень оказался безоружен и беззащитен, и я хотела, чтобы хоть один человек здесь знал, что мы не какие-то монстры. «Подожди», – попросила я тихо, но твердо. Джейк поморщился но когда я вышла вперед, отступил в сторону. Сквозь прорези шлема я увидела побледневшее лицо. Хранитель громко сглотнул, но продолжил молчать. Пока я сверлила его взглядом, каждый мой мускул оставался напряженным. «Я не хочу...» Я оборвала себя, понимая, то, что я собиралась сказать, неправда. И, возможно, правда будет значить куда больше, пусть она и не такая приятная. «Нет...» — поправила я себя. — На самом деле я хочу причинить тебе боль. Мне бы очень хотелось, чтобы ты почувствовал хотя бы малую толику того, через что нам пришлось пройти из-за тебя и людей, с которыми ты работаешь. Для пущей убедительности я выпустила когти. В моей груди содрогался крик, жаждущий боли, который я до сих пор не насытилась в этой битве. Мужчина молчал, но его челюсть едва заметно подрагивала. Я сделала еще один шаг к тому месту, откуда при желании могла бы легко расцарапать когтями его лицо. «Мне хочется, чтобы ты это знал. Хочется, чтобы ты знал, что я себя сдерживаю. И чтобы вы с нами не сотворили, я не монстр. И я верю, что где-то есть люди, которым не безразлична твоя жизнь, и которые не заслуживают такой боли. Я могу посочувствовать даже тебе». «Я не собираюсь вам помогать», – прохрипел хранитель. Я пожала плечами. «Решать тебе». Мы уже дважды сбегали из подобных мест и вполне можем справиться сами. Мы знаем, что главное — оставить целыми твои глаза, руки и лицо, потому что они понадобятся нам для разблокировки системы. А все остальное...» Наклонившись, я подцепила когтем его шлем и сдернула. Воздух был настолько пропитан его страхом, что не удивлюсь, если другие тоже это почувствовали. «Я даю тебе выбор», — сказала я. Если ты хочешь пережить еще один день и увидеть тех людей, которым ты дорог и которые дороги тебе, ты можешь просто показать нам, как найти и открыть камеры. Или мы можем убить тебя, а потом все равно во всем этом разобраться. Единственное, что изменится, это то, останешься ли ты жить. Выбор за тобой». Джейкоб у меня за спиной резко выдохнул, но не стал возражать против сделки, которую я пыталась заключить. Я не знала, сработает ли это. Поза мужчины стала еще более напряженной. Но тут с порога раздался ровный голос Андреаса. «Лоя будет ужасно скучать. Ты так не думаешь? И что она скажет Аве? Неужели эта работа действительно стоит того, чтобы их потерять? Оставить их одних?» При упоминании имен, которые Дрейк извлек из его воспоминаний, мужчина вздрогнул. Его лицо приобрело еще более болезненный оттенок. «Делайте со мной что хотите!» — выплюнул он. «Но не трогайте их! Они не имеют к этому никакого отношения!» Он развернул кресло к консоли. Я стиснула зубы при мысли, что он начал действовать только потому, что решил, будто мы угрожаем его семье. «Ну да ладно!» Даренному коню в зубы не смотрят, правда? «Я получила то, чего хотела. Пусть и другим путем!» И покинув это здание живым, он поймет, что я сдержала свое обещание. Его руки пробежались по кнопкам консоли. Он указал на один из экранов, где отображался коридор, по обеим сторонам которого располагались небольшие комнаты, Да неприятного знакомое место. «Вот где они, тремя этажами ниже, за тренировочным комплексом». «И как же отпереть двери?» — спросил Доминик. После секундного колебания мужчина наклонился к стеклянной панели на консоли, и его лицо осветилось вспышкой. Он нажал несколько кнопок, и символы на экране изменились с красных на зеленые. «Вот, готово. Теперь не...» Зиан с такой силой обрушил кулак на голову мужчины, что я съежилась. Но хоть он и упал со стула, я видела, что удар его просто вырубил. «Свяжем его!» — настоял Андреас. Прыгнув вперед, я начала рвать рубашку мужчины на полосы. Одним куском ткани я заткнула ему рот, а другими Джейкоб и Доминик начали закреплять запястья и лодыжки. Я снова перевела взгляд на экраны. «Хранителей больше не видно. Все остальные должно быть снаружи. Либо мертвы, либо все еще разбираются с нашими теневыми союзниками». Джейкоб мрачно улыбнулся. «Тогда давайте вытащим этих детей». Сердце бешено колотилось от смеси адреналина и радости, и я вместе с остальными бросилась к другой двери. По ту сторону нас встретила лестница. Хранители знали, что лучше не полагаться только на лифт и питающие его электричество. Я тоже предпочла бы не рисковать. Мы пронеслись вниз по лестнице так быстро, как только могли наши ноги. Зиан вертел головой из стороны в сторону, пытаясь уловить звуки погони. На третьем этаже мы вышли в другой коридор, который вывел нас в комнату, похожую на пещеру. Я уже видела ее на экране. Наши шаги голким эхом разносились по огромному темному пространству. Но впереди виднелся свет люминесцентных лампочек, проникающий сквозь окошко на двери в дальнем конце. Я заставила себя двигаться еще быстрее. Мы должны были вытащить младших тенекровных из комнат и вывести их на поверхность. Мы понятия не имели, когда может прибыть подкрепление. Коридор за окном оказался пуст, и Зиан плечом распахнул дверь. Зайдя туда, мы увидели десятки закрытых дверей, которые уже отперли сверху. В одну секунду половина этих дверей распахнулась, и нам навстречу бросилась толпа хранителей.